Глава десятая. «Ничего», — протяжно повторил старый нефтяник, смущенно глядя на Ворошилова. «Нечто мы не понимаем. Тяжко стране. Ничего. И в сарайчиках можно перезимовать». В руке старик смущенно комкал шапку, снятую при виде столь высокого начальства. На лысину, обрамленную венчиком желтовато-седых волос, падали крупные хлопья снега, не сразу тая. «Сарайчики», — повторил Климент Ефремович Тускло, — и только прищурившиеся глаза выдавали бешенство первого маршала. «Так, значит. Дай день ты шапку, старче. Смотреть на тебя холодно». Заморгав часто, старик натянул таки шапку и на всякий случай вжал голову в плечи. Примечание. Старшее поколение, те, кто родился и успел пожить при монархии, и правда обладали такими нелепыми, на наш взгляд, привычками. Шапку с головы при виде начальства, неловкие поклоны, Поход кабачком у стен в казенных учреждениях придурковатый вид старых 30-50-х годов фильмах это хорошо показано. Такие привычки при царе буквально вбивались. Даже когда отменили телесные наказание, а было это всего-то в 1904 году, пороть, просто избивать простой народ, сразу не прекратили. Слишком гордых, не желающих играть по привычным высшему сословию правилам, ломали. Да Дани... не Начал было Ворошилов, но махнул рукой и отошел широкими шагами. Когда мы уже эти рабские привычки искореним, пробурчал неслышно один из сопровождающих, ступая вслед за начальством. Московская комиссия разбрелась по месторождению, проверяя условия работы и быта. Да мне похуй, что ты сам живешь так же, с трудом удерживаясь от крика, юрился Климент Ефремович, нависая над сидящим за столом инженером. Ты зачем сюда старшим представлен? Нефть. — робко ответил азербайджанец, еще сильнее вжимаясь спиной в стену бытовки. — Нефть. Люди как живут? Мы зачем революцию делали? Столько лет прошло, а наши нефтяники живут как при царе, а советская власть что, не в силах даже сносные условия обеспечить? — Я писаль, — заморгал инженер, вытягивая из ящика самодельного письменного стола кипу бумаг. — Вот, копии. Разберемся. Мгновением руки Климент Ефремович выгнал Алиева на улицу и уселся с бумагами. «Товарищи, не стесняйтесь». Члены комиссии разобрали бумаги, устроившись в бытовке главного инженера, служившей ему спальней и конторой одновременно. «Гляди-ка!» — раздавался время от времени голос, и документ, показавшийся интересным, зачитывался вслух. «Трижды по кого писал, значит?» «Примечание. Он же Ломов, партийный псевдоним». «В описываемое время председатель правления Союзнефти», — прищурился Ворошилов, разложив на столе письма. «Перепрыгнуть через непосредственного начальника Пороху не хватило восточному человеку. Бывает. Так что с Алиевым? Снять?» — Ворошилов задумался. «Успеем. Инженер он, похоже, не самый плохой. По крайней мере, работы идут по плану. Но масштаб явно не его. Тут нужен кто-то с яйцами». А вот о Поков дело другое, я бы даже сказал политическое. Заигрался у нас кое-кто в правый оппортунизм. Примечание. Ограничение классовой борьбы только областью буржуазных отношений. Отрицание необходимости доведения ее до уничтожения капитализма и перехода к социализму. Фактически это означает замену теории классовой борьбы, теории социального мира и сотрудничества классов. Отказ от прямых непосредственных революционных действий – и сведения всей деятельности пролетарского движения к достижению возможных в рамках буржуазной законности улучшений положения трудящихся с помощью реформ. Терпели до поры. Что ж, Рубикон перейден. Закурив, Лемент Ефремович решительно отбросил бумаги и вышел на крыльцо. Докурив, неторопливо обошел лагерь нефтяников уже без гнева, подмечая каждую мелочь. «Ну-ка!» Забежавший вперед охранник открыл дверь рабочей бытовки, Первый маршал шагнул внутрь и тут же задохнулся от спертого духовитого воздуха. В дикой скученности сушилась одежда, а у тесной печурки суетился молодой парень. «Дежурный я», — светло улыбнулся рабочий маршалу, ничем не напоминая старорежимного детка. «Ногу, стало быть, повредил, вот при кухне пока. Ребята у вышек, а я тут, стало быть». Бытовки отличались одна от другой лишь незначительными деталями. напомнив Ворошилову не лучшие образцы рабочих бараков, в которых довелось проживать еще до революции. Рабочие отказались отпускать Ворошилова без митинга. «Настроения митинговать нет», — честно сказал он, с импровизированного помоста из досок, положенных на пустые бочки. «То, что я увидел тут, скажу товарищи, я в ужасе. Вы меня знаете, я не институтка, сам из рабочих и живал в условиях похуже». «Но это...» На пятнадцатом году советской власти загнать передовой отряд пролетариатов в такие условия. Будем разбираться, товарищи. И будьте уверены, разберемся. Это не просто недоработка или преступная халатность, а самое, что ни на есть, настоящее вредительство. Вы герои, настоящие герои, раз выхитреетесь работать в таких скотских условиях и выполнять при этом план. А вот мы, прямо скажу, обосрались. Не проконтролировали как следует и получили. Как в говно мордой ткнули. Будем исправлять ситуацию спешно, срочно. Сейчас по зиме многого не ждите, предупредил он, скривившись, «Ну уж баню-то и нормальные бытовки я вам гарантирую. Как скоро сказать не могу. Сами знаете, зимняя степь, до да стороне от железных дорог. От погоды многое зависит. Вот да что я буду распинаться, не маленькие, сами знаете. Могу пообещать только, что все виновные в этом вредительстве понесут наказание, и ситуация начнет выправляться так быстро, как только это возможно. Ваш инженер... Ворошилов грозно посмотрел на съежившегося Алиева. Пока остается за главного. А останется ли вообще, решит следствие. Не прощаясь, первый маршал легко спрыгнул с помоста и широкими шагами поспешил в сторону самолетов, приземлившихся на расчищенном от снега поле. Дела... Протянул стоящий чуть в стороне молодой рабочий, оживший после отлета большого начальства. Теперь он ничем не походил на того забитого старорежимного детка. Немолодой, но все еще крепкий и жесткий работяга. Битый жизнью, а того умный и осторожный. кто то полетят головы. И непонятно добавил. А вы говорили, вот оно, письмо-то. Архискверная ситуация, товарищи. — докладывал Ворошилов на расширенном совещании ЦК. — Гнать нас надо поганой метлой, раз такие случаи имеют место быть на пятнадцатом году советской власти. — Ты осторожнее, с метлой таклим. Клим, — со смешком бросил Янукидзе, приятельствующий с маршалом и не всегда чувствующий уместность момента. В нескольких предложениях, обрисовав ситуацию на нефтяном месторождении, первый маршал сел. — Есть предложение... От волнения у Сталина усилился легкий кавказский акцент. «Снять товарища Алиева, как не справившегося, а на его место назначить...» «Как там ты сказал, Клим? С яйцами?» «Вот такого и назначить, чтоб молодой, думающий и горячий. Есть кандидатуры?» «Есть, товарищ Сталин», — немного неожиданно подал голос Каганович. «Байбаков, инженер из Баку. Примечание. Легендарный советский нефтяник и экономист». грамотный инженер, новатор и большой умница. Вытянет, ручаюсь. Лазарь Моисеевич нечасто говорил такие слова, так что кандидатура Байбакова прошла без лишних прений. Сапоковым нужно что-то делать, гнул свою линию злой ворошилов. Прошу начать расследование, притом без лишних сантиментов. Увиденное привело меня в ужас, товарищи. Да что я вам говорю, фотографии. Раздали фотографии, и увиденное никого не порадовало. Да уж крякнул Янукидзе, становясь серьезным. «Действительно, метлой!» «Есть предложение!» Переглянувшись со Сталиным, в сталкеров, прилетевший из Ленинграда специально на совещание. «Форсировать нефтяную отрасль!» «Концессии!» – скривился Каганович. «Снова?» «Примечание!» «Концессия! Форма договора о передаче в пользование комплекса исключительных прав, принадлежащих правообладателю». Передача в концессию осуществляется на возмездной основе на определенный срок или без указания срока. «Снова лазарь!» – мрачно согласился Сергей Миронович, нервно чиркая спичками в безуспешной попытке прикурить папиросу. «Фотографии ты сам видел. Нефть. И такое. Стыдно, конечно, но концессии нужно рассматривать не как заработки от нужды, а как учебу. Учиться нам нужно, лазарь. Логистики, технологичности процесса». «Тут я, пожалуй, соглашусь». Каганович выглядел недовольным, но не словами Кирова, а скорее сложившейся ситуацией. «Только прошу дополнить. Концессии раздавать не абы кому. Хватит, обожглись на англосаксах. Свяжем концессии с нормальным торговым сотрудничеством вообще, а не с капиталом и невнятными политическими обещаниями». «Здравая мысль, Лазарь», — похвалил соратника Иосиф Фиссарионович, лицо которого разгладилось. Германия остро нуждается в нефти, так что можно будет выторговать неплохие условия сотрудничества. «Про Чехословакию не будем забывать», – добавил Молотов, протирая пенсна. «Зависимость европейских стран от нефти достаточно велика. Можно будет связать экономику с политикой. Основные поставки в Европу в настоящее время идут из Румынии. А отношение румынской верхушки к советскому государству вы и без меня знаете». И гражданам каких стран принадлежит большая часть румынской нефтяной промышленности тоже, неторопливо добавил Сталин. Так что, товарищи, концессия уже не выглядит таким уж проигрышем. Осталось только урегулировать детали, чтобы выиграть эту партию. Миролюбивая, взвешенная политика Германии самым положительным образом сказалась на экономике, отчитывался Вильгельм Маркс перед депутатами Рейхстага. Советский рейхсканцлер Сталин Принял наше предложение по целевым кредитам. Экономический эффект от нашего сотрудничества уже превысил все ожидаемые результаты. Не буду скрывать, эффект этот пока скорее психологический. Промышленность и банки увидели перспективы на ближайшие годы. Появилась возможность вести долговременную политику, планировать на десятилетия вперед. Проблема с перепроизводством ряда товаров исчезла сама собой, как и проблемы с нехваткой сырья. Это позволяет с оптимизмом смотреть в будущее и выйти из Великой депрессии без значимых потерь. Вчера через дипломатические каналы мы получили предложение расширить сотрудничество. Концессии, господа. Зал зашумел, а Маркс слегка улыбнулся в усы, глядя на парламентариев, как учитель на расшалившихся детей. Через полминуты он поднял руку и шум потихоньку утих. — Попрошу сперва выслушать, а уже потом радоваться. — Да, господа. Поводы для радости у нас имеются. Нефть, господа. Но потерпите. В Поволжье открыты новые месторождения нефти. И все указывает на то, что это полноценный нефтеносный район, ничуть не уступающий румынским. Советское правительство предлагает нам взять часть месторождений в концессию. Советы? Один из представителей ястребов встал, продемонстрировав выправку прусского офицера. «Прошу прощения за недоверие». Но не кроется ли здесь какого-нибудь идеологического подвоха, скажем, узаконить Каминтерн или нечто в том же роде? «Экономика чистой воды», — улыбнулся Маркс. «Похоже, Советы становятся потихонечку цивилизованным государством, а не сборищем демагогов от политики. Единственное, это не классическая концессия, основанная исключительно на получении прибыли. Нам придется строить заводы и, главное, обучать местный персонал». Задача нелегкая, но когда это немцы отказывались от таких вызовов? Также могу сказать, что нефтяные концессии только начало. Возможно, и другие варианты сотрудничества. В частности, советы решительно настроенные на разрыв с США, возмущенные непропорциональными санкциями Янки и их привычкой к игре в одни ворота. Можно будет перехватить огромный рынок, но... Маркс поднял руку, успокаивая взволновавшихся депутатов. Это будет означать неизбежный конфликт с англосаксонским миром. Вопрос слишком важный, чтобы решать его в кулуарах Рейхстага. Мир, парень, вот о чем говорит Маркс. Немолодой рабочий, нервно дергая большим кодыком на плохо выбритой шее, покрытой рыжеватой щетиной, убеждал более молодого собеседника, чуть наклонившись вперед. Ну и что? Что с Советской Россией? Советы, Кайзер, президент. Сам посудиезов. Он же не договор о военном союзе предлагает вынести на референдум. Вера Мацевич заинтересовалась разговором и прислушалась, обхватив руками стоящую на коленях корзину с продуктами. Пусть в трамвае и шумно, но обычно сдержанные немецкие мужчины разгорячены. Так ведь и есть от отчего. Германии, по факту, предлагается развернуть политику и экономику, пусть не на 180 градусов, но очень резко. Дружба с Советской Россией с точки зрения экономики более чем оправдана. Рынок сбыта, поставки сырья. А вот с геополитической проблем обещается много. Экономическое давление таких гигантов, как США и Великобритания, Франция, с одной стороны, они и без того давят Германию, мешая ей вырасти, а с другой, проигравшая страна, спустя и великолепной, но маленькой армией, вынуждена прислушиваться к мнению соседей. Не стоит забывать и о факторе Польши. Эта гиена Европы, наускиваемая из Парижа и Лондона, способна сильно нагадить пусть и выздоравливающей, но все еще ослабленной Германии. Хотя к самой Польше все соседи имеют территориальные претензии. В общем, как ни крути, клубок проблем и однозначного решения нет. — С англосаксами, — возражал молодой. — А сейчас мы что, дружим? Стоим раком да покряхтываем? — Это точно. Зло хохотнул здоровяк, также прислушивающийся к разговору, и протянул руку лопату. «Фриц Гагенбек. В мировую штурмовиком отвоевал и свое отбоялся. С советами мы на равных можем встать, а с англосаксами только раком». «Так», — закивал рыжий, — «промышленность у нас мощнее и народ качеством получше. Все-таки немцы, а не полудикие славяне вперемешку с азиатами. Зато у русских сырье и бескрайние просторы. То на то и получается». «Жизненное пространство!» – начал было молодой. «Ты бы думал, прежде чем говорить», – прищурился Фриц. «Я в восемнадцатом этого жизненного пространства навидался. Два квадратных метра ты получишь, а не пространство. Ты что думаешь, Германии выиграть дадут? Хрена! Историю почитай неуч. Всегда, всегда воюют разные страны. А в конце войны приходит Англия, устанавливая свои порядки и получая финансовую выгоду». А теперь еще и Америка. Те же англосаксы, только с вроде как демократией. Нет, нельзя нам в войну ввязываться. Ни за чужие интересы, ни за жизненное пространство якобы для себя. А вот Африка или там Азия, дело другое, добавил мечтательно Рыжий, имя которого Вера прослушала. Вот это я понимаю – жизненное пространство. И пространства достаточно, и вечной мерзлоты нет. И полудиких славян сордами азиатов. усмешливо добавил Фриц, явно имеющий иное мнение о полудиких соседях. В разговор вскоре оказался втянут весь трамвай. Предложение советского рейхсканцлера взбудоражило немцев. Очень, очень интересные перспективы. И непростые, да. «Фройлейн» — симпатичный мужчина под тридцать с равнодушной вежливостью помог Вере спуститься с подножки трамвая. Девушка вздохнула еле слышно, сдерживая слезы. папенька несколько помешался на сохранение родовой чести желая выдать ее исключительно за русского дворянина при том с положением а где сейчас такого возьмешь в берлине да и иллюзии по поводу собственной внешности вера не питала так и помру вековухой примечание одинокая женщина не бывшая замужем старая дева выдохнула она еле слышно и поспешила домой верочка порадовался папенька целуя ее в лоб как сходила удачно Хорошо расторговалась. Шпика купила дешево, на него цены вниз поползли. Заметив, как дернулась века родителя, девушка добавила, старательно скрывая злорадство. «Говорят, советы и жиры начали поставлять недавно. На улицах много о том говорят». «А ты не слушай», — с неожиданной злобой перебил дочку отставной капитан. «Мало ли, что там на улицах говорят». «Уйду», — хорошо, зелень, — думала Вера. «Вот встречу нормальному мужчину, так сразу уйду». Русский немец, хоть турок, лишь бы замуж позвал. Деток хочу, а не нести крест рода Мацевич. Сбегу без благословения.